«Вот они у меня где!» Разомкнул замок, похлопал себя по шее председатель. «Дачи эти с дачниками вместе. Летом поживут, зимой пустые стоят. Ходят пацанва, грабят их. Кому это нужно?» «Мне нет. Пока я здесь, ни одной новой дачи не прибавится. Прописывайтесь и пожалуйста». Он встал и Павлу ничего не осталось, как встать следом. «Позовите следующего», — сказал председатель, подавая руку. «А, ну и черт с ним!» — потерянно думал Павел, идиок станции. «Не было и не будет, как привалило, так и уйдет». «Кооператив, значит, в самом деле купим. Важнее всего, если так подумать». Стычки, ссоры, скандалы с тещей сделались с того вечера, что не день. Видимо, она в тот вечер что-то отпустила в себе и больше в ней не держалась. В комнату уже не заходил, время даже не смотрел по телевизору, на кухне теперь только и жил. Гришку иной раз целые суббота воскресенья не видел из-за этого. На станции, ожидая электричку, встретился с тетей Фросей, у которой летом брали молоко. Она его не узнала. Он назвался... Сказал в ответ на ее вопрос, зачем приезжал, и она, послушав его, махнула рукой. — Случаи есть, знаю, ни один, ни два. — У тебя только не выйдет ничего. — Раз Женька глаз положил, у него не вырвешь. — Будь уверен, он уж с председателем по этому делу водочку попил. — Ни одну бутылку. — Пьют окаянные, лешие их. В раз перекривившись, видимо, о чем-то своем со слезой проговорила она. И пока ехали вместе один перегон до соседней станции, куда она направлялась посмотреть лесоматериалы в магазине, рассказывала о зяте, как он, напившись, отравил всех газом. Чайку ему лешему на ночь попить захотелось. Открыл кран-то, а не зажег, ждал-ждал, да и уснул. Еле откачались все. Пропаден пропадом этот газ. Стоял Март. За городом еще прочный, твердо лежал снег, А в Москве таяло, тротуары расчавканы, Грязь из болотно-зеленым, глинцевитым блеском лужи. На работу Павлу было не нужно, Брал отгул за новогоднее дежурство, Но он поехал ленька верига просил если успеет часиком к четырем подойти Ленька давал отвальную С завтрашнего дня он уходил во второй механо-сборочной заместителем начальника заместителем начальника цеха в 26 лет умел ленька разбираться во всех этих спецлиниях болтов рычагов, пружин чтобы до самой педали ну как успехи на сельской ниве Встретил он, вошедшего в отдельную комнату Павла. а — махнул Павел рукой в ответ на Ленькин вопрос. «Потом, ладно», — сказал Ленька. Через час они шли к метро по своему обычному маршруту. Леньку крепко развезло, и Павел вел его под руку. «Знаешь, паха, знаешь, старина, что тебе скажу?» — говорил Ленька, пытаясь высвободиться и заглянуть Павлу в лицо ниточку взять умеешь кончик кончик ее понял а клубок размотать не получается понимаешь должен научиться а иначе знаешь за что тебя я хромцева ненавидела Вскинулся он за что за нос павел помолчал пытаясь понять, но не понял а. — сказал он. б протянул Ленька. — Ничего ты не усек. Ты думаешь, я пьяный так несу? Ничего подобного. За нос или за губы или за уши — все равно, понимаешь? И так клубок размотать, чтобы никто о твоих ушах думать не смел, понимаешь? Уши — не роскошь и не средство передвижения. Павлу пришлось вести его до дома. Дома Ленька его не отпустил, сунул голову под кран, освежился, поставил чайник, и сидели потом еще с час у него на кухне, пили крепкий, приводящий в чувство чай. Ни об его, ни о Павловых делах больше не говорили, ни в прямом, ни в фигуральном виде. Просто пили чай и все, болтая о хоккее, о погоде. И только когда уже Павел был одет, стоял в дверях, Ленька, подавая руку, сказал, «Ты старина, однако с мастецом связи не теряй. Он человек сильный. Сделаешь диплом, глядишь, поможет тебе где-нибудь сесть. Он ведь к тебе очень неплохо». Оставался неосмотренным чердак. Ни разу на него за все эти последние приезды не слазил, откладывал и откладывал на потом, и вот уж не отложить. Все, что можно было увести все почти было увезено, растолкано, распихано, рассовано по квартире, мебель никуда не втолкнуть, и стол, диван, комод Павел перетащил в баньку свалил там одно на другое. Сосед после купли сделал седок добродушно снисходителен, словно бы что расслабилась в нем, распустилась. И пошел Павлу в его просьбе о баньке навстречу. — Пусть, раз некуда пока, — согласился он, — пусть, но только на год, больше не смогу. Через год не заберешь, разобью на доски и тогда не жалуйся. Хорошо, — согласился Павел. И через год он знал, некуда ему будет все это забирать. Дай бог, если только в кооператив удастся вступить к той поре. Но и год срок. А что там будет после, он старался не думать. Дивану бы было не жалко, черт с ним, с диваном. Диван был новый, и ничего не связывало с ним в памяти. А стол и комод хотелось сохранить. Хоть и неказисты, такая же ширпотрепщина, что и диван, лишь постарее. Но они были в его детстве, как пуповина соединяли с ним, и перерезать ее казалось немыслимым. Сосед уже вскрыл заложенную когда-то ненадолго, а получилось на целую четверть века, внутреннюю дверь. Между половинами дома убрал котел, вытащил в сене плиту, заканчивал переделывать отопление и на будущей неделе намеревался приступить к общему ремонту, прорубать лас на чердак, чтобы выкроить там летнюю комнату и подниматься бы в нее прямо изнутри. Павел не собирался сегодня лезть на чердак. Он приехал только за чемоданом и рюкзаком, которые уложил еще в прошлую субботу, но руки оказались полны и взять их не смог. Чемодан этот и рюкзак, стоящий в углу комнаты, уже полностью и безраздельно принадлежащий соседу. С соседа, он знал, раздражали, бесили даже, и приехал за ними специально хотя ехать выходило больно не с руки. Гришка с тещей жили на даче, снятой по другой совсем дороге, в другую совсем от Москвы сторону. У Тани на неделе начался отпуск, она уехала к ним, а ему нужно было обеспечить их продуктами на будущую неделю. — Не хочешь, не лезь, не заставляю, — пожал плечами сосед, когда Павел в ответ на его предложение сказал, что нынче ему некогда. — Мое дело предложить? — Будет мне что-то там мешать, церемониться не стану. Мне там хламье всякое не нужно. Павел досадуя полистал книжицу расписания. Много уже было времени, да еще по магазинам в Москве. Ну ладно, но ну, черт с ним. На следующей тогда электричке решил он. На чердаке перед самым слуховым окном валялась на боку колыбелька. Он увидел ее и по груди внутри будто шаркнула горячей мохнатой лапой. Как забросил ее сюда прошлой осенью, уезжая прямо с лестницы, лишь открыв окно, так и лежала. Он поднял ее, поставил, и она закачалась, поскрипывая. Лапа в груди вновь ворохнулась и сжала там что-то, больно до слез. Куда ее, эта колыбелька? Никому-то не стол, даже если и удастся сохранить до квартиры. Куда ее там? Там нет чердака, не засунешь ее никуда, не уберешь. Мать в ней качалась, дядя его, чтобы лечь под Сталинградом. Он вот, Гришка еще, и Гришка последний. Павел открыл дверь пошире, чтобы больше вливалось света и пошел вглубь. Его интересовали три, составленные один на другой в дальнем углу, покрывшиеся от времени твердой пыльной коркой чемодана. Обратил на них внимание еще два года назад, доставая отсюда колыбельку для Гришки. Все думал спросить у бабушки, что там в чемоданах, но спускался и забывалось о них, и не вспоминалось. Он взял два верхних и поволок их поближе к свету. Чемоданы были тяжелы неподъемно, будто набитые кирпичом. Он еле дотащил их до намеченного места. У каждого чемодана к ручке был привязан на веревочке ключ, но замки заржавели и не поддавались. Павел нашел какую-то железную полосу и, подсунув ее под язычки замков, выворотил их из гнезд. Чемодан был доверху набит бумагами. Бумаги были рукописные и напечатанные на машинке с названиями, с печатями учреждений и без всяких шапок и печатей, лежали одна на другой туго затянутые тесемками папки Повсюду, где удобно рассованы письма. Павел зачем-то покопался в бумагах и взял из середины. Школьница Надя Гусева учится во второй группе, по всем предметам имеет хор и по двум очень хор. Жалоб со стороны преподавателей и родителей на нее не поступало. Что за чушь? Листы машинописи были скреплены толстой, как гвоздь булавкой. Он пролиснул их, чтобы посмотреть, кто это пишет, и увидел подпись «Гусева а е Кто такая Гусева А.Е? Он сложил листки пополам, как они были сложены, бросил их обратно в чемодан, потянулся было вытащить изнутри что-нибудь еще, и его осенило. Да это же Алевтина Евграфьевна, та, что жила с бабушкой. Вот же это кто? Он вытащил из чемодана одно письмо, другое третье. на всех на них было написано гусевой, а е, гусевой, А.Левтине левтиине, Евграфьевне, гусеву, павлу ёдоровичу. Выходит это были ее чемоданы. привезла сюда и вот осталось. Павел бросил письма обратно, и снова взял те прежние листки. В том, что девочка серьезно относится к занятиям и дисциплинирована мы прежде всего и в основном обязаны хорошему советскому детскому саду, в котором она находилась два года с десяти утра до шести вечера, из с которым на лето выезжала в колонию. Детский сад заложил здоровый фундамент ее поведения, восприятия и учебы в последующем. После перевода ее в налевку, из которой она возвращалась в 12 часов дня, было тревожно за остаток дня, который ей надо было проводить в запущенном грязном доме с сомнительным составом жильцов, в котором из 300 живущих «Нашлось только три члена партии и два кандидата». Павел читал и усмехался. Невозможно было читать это без улыбки. Какие слова, какие обороты. Что это за бумага? Какой-то отчет? Куда, кому? Непонятно. В первый же день по возвращении ее из колонии, бежали глаза дальше, Шестилетний мальчик угодил ей в грудь кирпичом. На ее глазах десятилетний мальчик изранил ножом своего товарища, которого пришлось свести в больницу. Был случай, когда мать маленького спящего ребенка плеснула кипятком в ребятишек-школьников, возившихся у ее дверей. Первый опыт по развитию сознательности матерей решено было провести на показателях успеха субботника по уборке общих коридоров. Кстати, время совпало с октябрьскими торжествами. 50% женщин возразили против замышляемого дела. Часть их пыталась отговориться тем, что получится то же самое, если каждая вымоет у своей двери. И, наконец, одна из них созналась, что муж ей не позволит мыть грязь после других. В назначенный день небольшой группкой вышли воевать с нечистью. Открывались двери, высовывались головы. Я прямым сообщением отправилась с кистью и мелом в уборные Первый субботник закончили участием женщин от каждой комнаты, и субботники в определенные сроки сделали с тех пор правилом. Павел дочитал, снова свернул листки и положил их обратно в чемодан. Уже не улыбался. Было что-то в наивности этого странного, Непонятно, для чего и для кого предназначенного отчета такое искреннее, страстное, такое уверенное и ясное, что все эти слова и обороты, так резанувшие глаз своей непривычностью, сделались естественной и единственной. А что там, в папках? Он вытащил было одну, начал развязывать и остановился. Нет да нельзя посмотреть на всякий случай что там в других чемоданах да и на станцию он выбросил замки у второго чемодана и раскрыл его чемодан в основном был забит газетами газетная бумага от времени пожелтела и сделалась ломкой она чуть не рассыпалась под пальцами отсчет газетам начинался с конца двадцатых среди газет то по то по лежали какие-то свернутые листки, листочки, карточки. Он хотел уже опустить крышку, но рука все же потянулась и вытащила один из листков, сложенный в четверо, из какой-то хрусткой твердой бумаги. «Иманская, уездная, земская управа, отдел по народному образованию, Г. Иманский, Прим, Обл», стоял гриф в левом, в верхнем углу бумаги и от руки, вписанная 18 июля 1919 года, номер 3152. Удостоверение было напечатано на машинке в разрядку в правом верхнем углу. И дальше текст «Доносие удостоверения Павле Поликарповне Кузьмищевой». Павел почувствовал, как с затылка по левой стороне тела, по шее по плечу по лопатке, потекла и спустилась до самой щиколотки пупырчатая знобящая волна. Кузьмищева это была, как он знал, девичья фамилия бабушки. Дано сие удостоверение Павля Поликарповни Кузьмщевой в том, что она состояла учительницей в иманском уезде, с 1 января 1918 года по 1 августа 1919 года, что подписью и приложением печати удостоверяется. Заведующий отделом В. Попов, делопроизводитель Е. Кутузов. И печать. Иманская уездная земская управа по кругу с двуглавым орлом посередине. Так что же этот чемодан Не Алифтина Евграфьевна? Он вытянул еще один листок. 32 Семейное положение в момент заполнения «Л-листка» схватили глаза. Развернул. Это был личный листок по учету кадров. И в графе «Фамилия» стояла ее, бабушкина фамилия. Только уже так, которую он привык с детства. Устьянцева. Пятое социальное происхождение а быш сословие звание родителей тире жд рабочий читал он б основное занятие родителей до октябрьской революции многоточие после октябрьской революции 11 стаж пребывания в лксм 12 состоял ли в других партиях каких где с какого и по какое время. 14. Были ли колебания в проведении линии партии и участвовал ли в оппозициях? Каких, когда? 24. Участвовал ли в революционном движении и подвергался ли репрессиям за революционную деятельность до Октябрьской революции? За что, когда, каким? 26. Служил ли в войсках или учреждениях белых правительств? Да, нет. Если служил, то указать, с какого и по какое время, где и в каких должностях. Павел читал и перечитывал вопросы анкеты, вчитывался в ответы, тонко выведенные стальным пером, макавшимся время от времени в чернильницу и от того писавшим то слишком ярко, то блекло. А зноб, наждачно продравший с головы до ног, так все и морозил, холодил тело. Было ощущение, будто обдала, опахнула, словно бы каким-то ветром, вырвавшимся на волю из этих бумаг. Просквозила до самых костей. Но так он был сладостно упоителен, этот ветер. Так счастливо было стоять под ним. Внутри анкеты лежала еще одна бумага. Павел взял ее. Справка была напечатана вверху и дальше. — Знаю Устьянцеву. Кузьмищеву Павлу Поликарповну по совместной работе на Дальнем Востоке в период 1917-1922 годов. В 1917 году, с первых дней февральской революции, товарищ Устьянцева работала в комбезопасе агитатором-пропагандистом и позднее вела агитационную работу по борьбе с СССР и меньшевистским земством за передачу власти Советам. После временного падения советской власти на Дальнем Востоке под ударами интервентов в 1918 году товарищ Устьянцева подвергалась преследованию и репрессии со стороны атамановцев. В Коммунистическую партию большевиков товарищ Устьянцева-Кузьмищева П.П., Вступила в апреле 1921 года в критические дни, когда в Приморье при поддержке японских вооруженных сил выступили капелевцы, а в Прибайкалье – Унгерн. В 1922 году командирована Д-бюро ЦК ВКПБ в Петроград на учебу, завженотделом Д-бюро ЦК ВКПБ «Баклан». Павел сидел, слепо глядя в выцветшую, сделавшуюся от времени блеклой машинопись, и думал с непонятным самому себе страхом, горечью и отчаянием. А ведь он ничего не знает ни о бабушке, ни о деде, из тех начальных годов их юности. Бабушка-врач, дед-лесовод — вот и все, что держал в памяти о них всю свою жизнь. Ну да, вроде бы бабушка Когда еще жила на Дальнем Востоке, в чем-то там принимала участие. — Так кто тогда не принимал? — Что, разгребся, нет? — спросил голос над ухом. Павел вздрогнул. Это был сосед. Он стоял, видимо, на одной из верхних ступеней лестницы, и широкое мясистое лицо его было совсем рядом. Павел встал. — Разгребся, — сказал он. «Добром!» — сказал сосед, оглядывая чердак, примеривающимся взглядом. «Ну-ка!» — попросил он Павла постраниться, забираясь на чердак, влез, достал из заднего кармана брюк, торчавший оттуда пассатижей, шагнул к столбу, подпиравшему крайние стропила, и стал перекусывать натянутые через весь чердак, им же должно быть самим, проволочные струны. «Не требуется больше!» Перекусив последнюю, с довольством подмигнул он Павлу. — Дайте! — протянул Павел руку за пассатижами. Он сходил в другой конец чердака, перекусил проволоку там, отдал пассатижи и стал перевязывать ею искуроченные им чемоданы. «Архив — Архив? — хихекнув, спросил сосед. «Семейные — семейные предание? Павел не ответил ему. Сосед спустился. Павел стал спускаться следом за ним. Он снес вниз один чемодан, потом другой, и, наконец, третий, неосмотренный им и не испорченный. Он не знал, что делать с ними. вести их в Москву, даже какой-нибудь один, было немыслимо. Некуда там. Но и оставлять в баньке вместе со столом и комодом казалось немыслимым в той же мере. Не для того же он стаскивал их с чердака, чтобы они валялись в баньке. Потом его осенило взять все-таки с собой в Москву, перевести по одному, пока все на даче за городом, просмотреть содержимое, отобрать. Зачем ему это нужно? Заставь его отвечать, он бы не ответил. Чемодан с бумагами был неимоверно тяжел, да еще чемодан с вещами в другой руке, да рюкзак на спине. День стоял жаркий, пыльный, и он еле тащился. Пот едко заливал глаза, руки немели, казалось, пути до станции никогда не будет конца. И предстояло все это тащить еще по Москве. 1981 год